Глава пятая Нет, не мог это быть Уолтер. Не иначе, как кто-нибудь из слуг. А это, в конце концов, не важно. Слуги китайцы всё равно всё знают, но умеют держать язык за зубами. Сердце её чуть ёкнуло, когда она вспомнила, как поворачивалась белая фарфоровая дверная ручка.